Глава 16. Воздух исчезает из моих легких, а сердце трепещет, как у загнанного зайца. Только вовсе не от страха и испуга. Из груди вырывается растерянный. Ох, а лицо заливает краской. Время будто бы останавливается. Остается только этот момент и больше ничего. Хотя нет. Вру. Еще Симус. Его крепкие руки. Тепло. Даже жар тела. И словно покалывание по всему телу, сбегающееся к солнечному сплетению, где формируется горячий шар. Неловкость и в то же время облегчение. Какая-то запретная радость оказаться в руках Симуса даже в столь пикантной ситуации. Все это с трудом умещается в моей голове и делает мгновение напряженным и волшебным. Но волшебство прекрасно разбивает смешок моего... мужа. Кажется, по поводу твоей ловкости я был прав. Симус лукаво смотрит мне в глаза. но я не против такого поворота событий». «И хорошо, что в глаза, иначе бы я сгорела со стыда тут же». Но так происходит всего пара секунд, а потом он начинает медленно опускать голову. Все, что я успеваю сделать, это поймать обеими руками его лицо и удержать». «Даже не думай!» – шиплю я. «И это благодарность за спасение?» Усмехается мерзавец. «Я об этом не просила. И какого демона ты вообще сюда зашел? «Чтобы не потерять свою молодую жену в первую же ночь?» издевается Симус. «Да что бы со мной было? Пара синяков, а так...» Я пытаюсь глазами отыскать полотенце и при этом не упустить из поля зрения то, куда смотрит мой дрожайший супруг. «Так я рискую скончаться от стыда!» Чудовище искренне смеется. Протягивает одну руку и в нее аккуратно опускается халат, прямо как недавно Джози. Симус аккуратно, не разрывая зрительного контакта, заворачивает меня в халат и даже завязывает пояс. Теперь полагаю, моя очередь. Он ставит меня на ноги и поддевает подбородок указательным пальцем. Я все еще не могу собраться и, к сожалению, понятия не имею как реагировать на все его действия. «Может, мне тоже забыть сменную одежду?» С провокационной улыбкой спрашивает он. «Обещаю, я не буду заставлять тебя закрывать глаза». «Знаешь что?» Отталкиваю его и пулей выскакиваю из узкой туалетной комнаты, чтобы поскорее оказаться подальше от Симуса. «Даже платье не забираю с собой. Пусть сам с ним разбирается. А мне просто жизненно необходимо сейчас побыть одной». Практически забегаю в комнату и прислоняюсь спиной к двери. «Что за реакция, Мелани? Ты забыла, что он сделал? Как ты можешь вообще даже допускать мысли о себе и... этом мерзавце? Тем более после всех этих рассказов про его репутацию?» Это был очень длинный день. Слишком длинный. Начиная со свадьбы и моего первого поцелуя, заканчивая тем моментом, что я оказалась голышом в руках того, кто угрожает мне и моему отцу. Вот истинная причина того трепета, который я внезапно испытала. Разве может быть такое, что первый поцелуй не вызовет хоть малейшего трепета? Конечно вызовет. Да и быть так близко к мужчине – это же для меня впервые. Точно. Все дело в этом и ни в чем ином. Беру себя в руки, переодеваюсь в ночную рубашку и забираюсь в кресло, чтобы некоторое время порисовать. Это меня очень хорошо успокаивает и помогает отвлечься. Когда открываю глаза, даже не сразу понимаю, где я. Мой дорожный планшет с листами для рисования лежит на полу, а ноги и спина ноют от неудобной позы. Похоже, я так и уснула за рисованием. С листа на меня немного насмешливо смотрит Симус. Судя по следу карандаша, я как раз детализировала его глаза. Наверное, слишком много видела их за последние сутки. Поднимаюсь и подтягиваюсь. Во рту пересохло, а в голове немного шумит. «Ещё бы! Столько нервничать-то!» Накидываю халат, выхожу в общую комнату и, перевернув стакан, который Симус поставил снова вверх дном, наливаю в него воду. «Если тебе не сложно, то старайся пить только из моей фляжки!» Слышу голос и вздрагиваю. Я не заметила сразу. Симус сидит в кресле спиной ко мне и лицом к иллюминаторам за которыми едва начинает светиться небо. «Ладно бы ты боялся, что я тебя отравлю. Ты же меня в заложниках держишь. Но чтобы меня...» Сейчас каждый человек может сыграть как «за», так и «против». Мрачно-загадочно говорит он. «Ты сейчас ферзь. И уверенной ты можешь быть только во мне, мылани. Прошу тебя, возьми флягу. Это уникальный артефакт, который делает воду безопасной». Вопреки тому, что он сказал, хочется из упрямства сделать наоборот. Но что-то в его усталом голосе заставляет послушаться и налить всю же воду из фляжки. «Спасибо», – по-прежнему не оборачиваясь, говорит он. «А теперь иди и выспись. Завтра будет новый день, восхитительные виды, и мне будет очень обидно, если ты пропустишь эту красоту». «Тебе не кажется, Симус, что нам стоит узнать друг друга поближе?» Вот тут упрямство берет верх. Я почти не замечаю этого плавного, слитного движения, которому наказывается рядом. Практически так же, как там, в ванной. Поближе, усмехается он. Насколько ближе? Он нависает надо мной и кладет ладонь мне на щеку. Его глаза смотрят точно так же насмешливо, как на моем рисунке. Легкие наполняет его запах. Я... «Не о том». Сглатываю и облизываю внезапно пересохшие губы. Взгляд Симуса цепляется за них, и он уже практически склоняется для поцелуя, но потом останавливает себя, отстраняется и отходит к иллюминатору. «Что ты хочешь знать обо мне, Мелани?»